«Цветы и чай». Помнится слово Икибана не давало мне покоя, когда я готовил репортаж о том, как жены погибших в забое горняков объявили голодовку на месте подземной катастрофы. Профсоюз шахтеров Миике славился в Японии своими боевыми традициями, Причем значительная доля его славы принадлежала женщинам из союза осиротевших семей. Вот эти-то горнячки, день за днем восстававшие в забое, который стал могилой их мужей, потрясли Японию своим героизмом. После того, как я побывал на месте стачки, ее участницы пригласили меня в контору профсоюза. Не беседовать же в темноте. Мы подошли к ветхому бараку, над которым развивался красный забастовочный флаг. Я знал, что именно там отдыхали женщины, сменившиеся после трех суток голодовки под землей. Но могло ли прийти мне в голову, что я застану их за изучением искусства компоновать цветы? В увешанной лозунгами конторе в разгар стачки шло очередное занятие кружка «Икебаны. «Мы гордимся нашим кружком», — сказали мне активистки. «Он помог нам встретить горе единой семьей. Именно уроки икебаны впервые сблизили здешних горнячек». Я очень хотел описать эту сцену, но так и не нашел повода вставить ее в корреспонденцию. Вроде бы, при тут цветы, если речь идет о забастовке?» А упомянуть о кружке икебаны стоило. Ведь искать красоту в сочетаниях тюльпанов и сосновых ветвей, чтобы черпать в этом не только радость, но и силу, характерная черта японцев. Или вот примеры совсем другой области жизни. Японцы посмеиваются над американской привычкой судить об общественном положении человека по его доходу. Однако порой и этот критерий кое о чем говорит. Нет причин удивляться тому, что обладателем наивысших доходов в Японии налогоплательщиком номер один много лет был глава концерна National или Panasonic конасука Мацусита, человек, с именем которого связана послевоенная электрификация японского быта. Но если отрешиться от дельцов и политиков – от промышленников и торговцев и обратиться к так называемым лицам свободных профессий, то окажется, что самые высокооплачиваемые люди в этой области – мастера компоновать цветы. Они опережают даже звезд экрана, даже прославленных игроков профессионального бейсбола, не говоря уже о писателях, художниках, музыкантах. Список налогоплательщиков среди лиц свободных профессий не раз возглавлял Софу Тесигахара, основоположник нового направления в искусстве икебана. Основанная им школа Согэцу, Травы и Луна, имеет около миллиона последователей и сотни кружков по всей Японии. Полушутя, полусерьезно, Японцы говорят, что такого человека, как Тасигахара, можно по влиятельности сравнить с руководителем политической партии, ибо он вполне мог бы проводить своих депутатов в парламент и уж, во всяком случае, набрал бы достаточно голосов, чтобы попасть туда самому. В центре Токио красуется здание, построенное архитектором Кензо Танге. Это штаб-квартира школы Согэцу. Сюда со всей страны текут конверты с зеленой каймой. Денежные переводы. В Японии вряд ли найдешь город, где бы не существовала кружка школы Согэцу. Японка обычно проходит там двухлетний курс и треть платы за каждое полугодие посылает самому Тасигахаре. Мне довелось беседовать с основателем школы Травы и Луна о философской основе его творчества. Икебана, по словам Таси Гахары, это самостоятельный вид изобразительного искусства, ближе всего к нему стоит, пожалуй, ваяние. Скульптор ваяет из мрамора, глины, дерева. В данном же случае в руках ваятеля цветы, ветки. Цель икебаны выражать красоту природы, создавая композиции из цветов. Но икебана – это и средство самовыражения. Даже используя одни и те же материалы, разные люди могут вложить в них разные настроения. Подлинного мастера икебаны не может удовлетворить лишь внешняя красота цветов. Он стремится заставить их заговорить на понятном людям языке. Когда в процессе подражания учителю ученик освоит приемы икебаны, он сможет выражать в этом виде искусство собственные чувства и мысли. Икебана, — повторил Тасигахара, — «сродни ваянию». Когда скульптор хочет из куска мрамора изваять человеческое лицо, он должен удалить с камня все, что не есть лицо. Такое ваяние можно условно назвать вычитательным. Скульптурой со знаком минус. Икебана, напротив, это как бы скульптура со знаком плюс или добавляющее ваяние. Исходное здесь пустое пространство, которое человек начинает заполнять, насыщать элементами красоты. Для японского понятия «икебана» В зарубежных языках до сих пор не найдено точного перевода. Принятое на Западе выражение «аранжировка цветов», так же, как и русский термин «искусство составления букетов», не раскрывает сути икебаны. Иногда иероглифы икебана дословно переводят как «живые цветы» или как «цветы, которые живут». Но и это определение нельзя назвать исчерпывающим. Ибо первый слог «икэ» не только означает «жить», но и является формой глагола «оживлять», «выявлять», который противоположен глаголу «подавлять». Поэтому выражение «икебана» можно перевести как «помочь цветам проявить себя». Есть притча о мастере чайной церемонии «рюкю», сад которого славился на всю Японию цветами повелики. Взглянуть на них решил даже сам Сёгун хидео Придя, однако, в назначенное утро в сад, он с удивлением обнаружил, что все цветы срезаны. Уже начавший гневаться повелитель вошел в комнату для чайной церемонии и тут увидел икебану из одного единственного стебля повелики. Рикию принес жертву все цветы своего сада, чтобы подчеркнуть их красоту в одном, самом лучшем. Эту притчу рассказывают каждому японцу на первом же занятии икебаны. Его приучают к тому, что выразительность скупа, что хотя икебана в целом – это ваяние со знаком плюс, с каждой отдельной ветки с листьями и цветами Надо также безжалостно удалять все лишнее, как скульптор скалывает с куска мрамора всё что не есть лицо. Икебана – это вид искусства, созданный нацией, которая веками воспитывала в себе умение обращаться к природе как к сокровищнице прекрасного. Искусство икебаны любимо народом именно за его общедоступность за то, что оно помогает человеку даже в бедности чувствовать себя духовно богатым. Помню, как в токийском пресс-клубе один иностранный журналист иронизировал по поводу своего первого знакомства с чайной церемонией. Представьте себе, что парикмахер и еще три или четыре человека, ожидающих очереди побриться, уселись на полу совершенно пустой полутёмной комнаты. Действие парикмахера похоже на обычное. Он насыпает в чашку порошок, заливает его кипятком, взбивает кисточкой пену. Причем делает все это так, словно он верховный жрец, выполняющий религиозный обряд. А все другие молча следят за этим священнодействием. Если мысленно заменить мыльный порошок растертым в пудру зеленым чаем, которые взбивают бамбуковой метёлочкой, очень похожей на кисточку для бритья, получаешь полную картину этого японского чуда. Для заезжего иностранца чайная церемония в самом деле не больше, чем затянутое чаепитие с непонятным ритуалом. Но чайный обряд – это тоже ключ к познанию национальной психологии не менее важный, чем Бусидо, моральный кодекс самурая, о котором на Западе много писали. Выражение «он умеет жить» японцы понимают по-своему. В их представлении человек, умеющий жить, видит радости жизни там, где другие проходят мимо них. Чайная церемония учит находить прекрасное в обыденном. Это соединение искусства с буднями жизни. Если страсти, бушующие в человеческой душе, порождают определенные жесты, то, считает мастер чайной церемонии, есть и такие жесты, которые способны воздействовать на душу, успокаивать ее, строго определенными движениями, их красотой и размеренностью, Чайная церемония создает покой души, приводит ее в то состояние, при котором она особенно чутко отзывается на вездесущую красоту природы. В чайной церемонии участвует не больше пяти человек. Даже если дело происходит днем, в комнате должен стоять полумрак. На каждом предмете лежит печать времени. Есть только два исключения белоснежный льняной платок и ковш, сделанный из спиленного куска бамбука, которые бывают подчеркнуты свежими и новыми. Комната для чайной церемонии оформляется с изысканной простотой, воплощающей в себе классическое японское представление о прекрасном. Причем эта подчеркнутая простота или даже бедность Часто очень дорого обходятся хозяину, потому что какое-нибудь кряжистое бревно может быть сделано из очень редкой породы дерева и к тому же иметь особую цену из-за своих художественных достоинств. Не только большинство японских женщин, но и многие мужчины доныне изучают каждое движение чайной церемонии. Ее влияние ощущается разным во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как ваби, саби, сибуй. По рождением чайной церемонии явилось и искусство икебаны. Японская керамика никогда не достигла бы таких вершин, если бы не этот ритуал, который оказал также глубокое влияние и на правила поведения японцев. Мост – между искусством и природой, а также мост между искусством и будничной жизнью – ключевые характеристики японской культуры. В этой стране никогда не существовало деление искусства на чистое и прикладное. Японцы привыкли отождествлять прекрасное с целесообразным, и любой предмет их домашней утвари сочетает в себе красоту и практичность. У западных искусствоведов существует выражение, что японская культура – это цивилизация пустяков. Видимо, верно то, что японцы преуспели в практических мелочах больше, чем в широких абстрактных идеях. В японском языке есть термин «массебумэй» – цивилизация сосновой иглы. Под этим имеется в виду Умение наслаждаться красотой сосновой хвоинки вместо того, чтобы попытаться охватить взором целый лес. От японцев часто слышишь, что иностранные туристы предпочитают прекрасное в огромных порциях. Красоты одной капли росы им недостаточно. Нужны галереи картин, уставленные скульптурой дворцы. Японцы не любят оценивать искусство на бегу, приемляя его лишь как часть повседневной жизни. Чайная церемония, мастерство икебаны, стихосложение, любование природой – все это объединено у них названием «фурию», что можно перевести несколько старомодным термином «изящные досуги». Как и англичанин-японец, отдает свое свободное время любимому хобби. Причем, как и в Англии, увлечение это чаще всего связано с природой или с искусством. Японцев, побывавших в Соединенных Штатах, удивляет, что даже среди состоятельных людей очень немногие имеют художественные наклонности и интересы. Японцы же, особенно в пожилом возрасте, заядлые цветоводы, живописцы-любители или коллекционеры, изящные досуги, отнюдь не достояние одних лишь эстетов или кучки богачей. Хороший вкус в Японии вполне уживается с бедностью. Здесь сказалось, во-первых, что искусство никогда не делилось на чистое и прикладное. Это привело к высоким художественным требованиям ко всем без исключения – предметом домашнего обихода, а во-вторых, регламентация быта, которая доходила в феодальной Японии до поразительных масштабов. Земледелец, собиравший в год 100 кулей риса, мог строить себе дом не длиннее, чем 60 ступней и крыть его соломой, но не черепицей. Он не имел права есть рис, выращенный им самим, как не имел права носить шелк крестьянин, разводивший шелковичных червей. Глина для его посуды, бумага для его окон, гребень в волосах его жены – все это было предписано и узаконено властями. Именно в эпоху жесткой регламентации быта простейшие утвари вроде чугунного чайника, бумажного фонаря или бамбуковой ширмы – обрела своеобразную прелесть, неведомую дешевой массовой продукции Запада. Услышав выражение «о вкусах не спорят», японец охотно согласится с ним, хотя вкладывает в эти слова совсем другой смысл, чем мы. В Японии «о вкусах не спорят», но не потому, что у каждого человека может быть свой вкус, а потому, что хороший вкус – стал неписанным законом. Культивируя и развивая в себе чувство прекрасного, японцы в то же время четко предопределили его рамки. И здесь утонченный вкус мог идти лишь вглубь, вместо запретного стремления идти вширь, раздвигая эти рамки. Утвердив в своем обществе вкус по указу, Японцы издавна стремились распространить свое представление о красоте и гармонии на область человеческих взаимоотношений. Выражение «некрасивый поступок» обрело в Японии свой первоначальный смысл. Иностранный обыватель в своем самодовольстве видит в чайной церемонии лишь еще один пример тысячи и одной странности – которые составляют непостижимость и ребячливость Востока. Прежде чем смеяться над этим обрядом, стоит подумать, как в сущности мала чаша человеческих радостей и сколь мудры те, кто умеет ее заполнить. Чайная церемония для японца – это религия. Это обожествление искусства жить. Кикудзо Акакура – Япония. Книга о чае. 1906 год. Предварительно нам объяснили, что разговоры во время церемонии не приняты, и что только после последнего глотка можно и даже поощряется спросить, откуда посуда, как давно ее делали, кто мастер, и отозваться хорошо о чашках, о кисточке, о качестве чая. Вскоре глаза привыкли к полумраку, и я различил, что в комнате не было никаких украшений, и она полностью отвечала буддийскому философскому понятию «пустоты», венцом которой был бледный маленький цветок горной лилии, стоявший в токономе, и какие-то листья, нарисованные тушью на свитке бумаги, висевшем над цветком. Я уловил также ровный гул кипящей в чайнике воды. Он напоминал шум дождя по соломе над маленькой хижиной в горах. И я ощутил, что и это молчание, и шум кипения, и малость бедной комнаты, и скромность лилии — все это некий спектакль. Вернее, действо, в котором я принимаю участие, и которое я по писательской своей профессии должен как-то определить. И единственным словом, которое я мог подыскать, было слово «отъединенность». Недаром тропинка запутывала мои следы, недаром иллюзорный лес обступал меня, Не случайно был нарисованный иероглиф смысл которого входило слово спрятаться Не напрасно тут не было никаких предметов привязывающих к себе внимание кроме бледного цветка и серых листьев на бумаге отъединенность Все бывшие тут обязались не обижать друг друга доверять один другому и теперь каждый мог отдыхать от самого себя. Военный от готовности к смерти, коммерсант от заботы о деньгах, один человек от всех людей. Борис Агапов, Россия. Воспоминания о Японии, 1974 год. Рожденные в стране изобилующей теми элементами природы которые стимулируют поэтическую практику и формирование чувствительной души, а именно горами, морями и также четкой сменой четырех времен года, японцы усовершенствовали методы дистиллирования красоты из этих богатств до степени, неведомой нам. Обычай любоваться цветущими деревьями, падающим снегом или полной луной, выдает некоторые главные черты японского вкуса. В целом этот вкус скорее строгий, чем необузданный, скорее коллективный, чем индивидуальный и сверх того в высшей степени избирательный. Поскольку вкус в Японии находится в общественном пользовании, он никогда не носит на себе личного клейма. Образцы красоты обретают поэтому силу закона. Бернард Рудовский, США, «Мир кимоно», 1966 год. Минувшие века сделали японца человеком, который относится к жизни прежде всего как художник, эстет. Он не является человеком принципа. Основным законом его общественной и личной жизни служит не только мораль, религия или политика, но и нормы прекрасного. Эстетическое объяснение Японии. Вот хороший заголовок для книги, которую следовало бы когда-нибудь написать. Роберт Гийон. Франция. Япония. 1961 год.